Глава 30. Все тревоги и переживания забываются, когда занят делом. После похода на рынок я и думать забыла о семейных тайнах и странных недомолвках Аники. Слишком уж кипела жизнь на небольшом пятачке в торговом районе Уайтфилда. Из ближайшего крупного города сюда приехали торговцы всем, что можно было представить. И я только и занималась тем, что оттаскивала Федьку от прилавков, пытаясь купить только необходимое. Но, как скоро выяснилось, Нам было необходимо множество вещей. Например, блокноты с красивыми обложками и самописными перьями для записей. Пушистыми кончиками, похожими на хвост мифической птицы. Два люминариса, меняющих цвет в зависимости от погоды, красивый кофейник и мешочек зерен к нему. Мода, пришедшая к нам из столицы. Штаны для Федоры, пошитые по последней моде с кучей карманов по всей штанине. Пара рубашек и запасные туфли на мягкой подошве. С алхимического прилавка смели еще и целый набор миниатюрных брусочков мыла с разными ароматами. А из продуктов набрали припасов на месяц вперед, Целая коробка тыквенных сладостей. Побаловать себя с чаем. Крупы, специи, овощи, мясо, яйца. Мы истратили раза в полтора больше, чем я рассчитывала. Но домой шли довольные да нельзя. А Федька все спрашивала. Когда мы снова пойдем на рынок? Кажется, присмотрела что-то, о чем постеснялась попросить в этот раз. Теперь дом встречал нас не пугающими скрипами и дырами в полу, а тишиной и уютом, даже если мы возвращались после целого дня, проведенного в поселке. А я все меньше беспокоилась о Федоре, когда она часами пропадала в огороде. Правда, огорода как такового не было, но Федька проявила похвальное рвение к облагораживанию тех грядок, которые она сумела отыскать. И пока она орудовала найденными в подвале инструментами, я оттачивала собственное мастерство обрадованная первыми успехами во владении магией, и я решила, что и дальше все будет так же легко. Но нет. Каждый новый крохотный шажок давался мне с таким трудом, что я уже начинала сомневаться, что всего несколько дней назад я смогла зарядить люминарисы и Федькин телефон без какой-либо практики. «Эми, телефон садится! Зарядишь!» Федоро протянула мне свое сокровище, с которым не расставалась ни на миг. Я уже смирилась с тем, что из него временами раздаются странные песни без нормальной мелодии и с набором слов вместо складных стихов. Зато Федора очень любила подпевать, а в один из дней я проснулась с застрявшими в голове словами «Сигма-герл слаще зефира» «Да, я босс этого мира». И долго пыталась понять, откуда это взялось, пока не вспомнила, что накануне вечером Федька раз двадцать прослушала эту, с позволения сказать, песню. «Заряжу, конечно». Я вздохнула. «Наверное, стоит составить какое-то расписание для этой странной музыки, чтобы я потом тоже не начала распевать песни с непонятными словами». «Ты просто чудо!» Федора повисла у меня на шее, чуть не повалив на грядку, возле которой и шел разговор. Я спустилась на улицу, проверить, как дела у моей подопечной, да так и осталась увлечённая возможностью немного разгрузить голову и поработать руками». Каменная роза, которую Федора разыскала в густой траве, не погибла за пять лет без ухода. Да, темно красные цветы были куда мельче, чем им полагалось быть при должном присмотре. Но она продолжала цвести. Федора выхаживала маленький кустик и наполняла телефон все новыми и новыми изображениями алых лепестков. Бабушка рассказывала, что из роз иногда варят варенье. Поделилась Федора, выкладывая вокруг кустика ограждение из белых камней которые она набрала на берегу реки. Вряд ли из каменной розы получится что-то съедобное. У нас считают, что она слышит все, что говорят рядом с ней, и может исполнить заветное желание, но это неправда». Я грустно улыбнулась, вспомнив, сколько раз в детстве шептала розовым кустам под моим окном о своих мечтах. «Если бы это было правдой, здесь бы уже был интернет», — вздохнула Федора. «Может быть, это и к лучшему». Я отвернулась, чтобы скрыть улыбку. Ведь уже рассказала мне, что с помощью этого интернета она могла бы наполнить свой телефон новыми песнями и даже визуальными историями. Но мне хватало и того, что уже было в этом телефоне. «Но я все таки попробую». И Я подумала, что нужно будет потом шепнуть Розе, чтобы не слушала девочку. Мало ли вдруг именно эта роза решит выполнить желание. «А зачем твоя бабушка выращивала эти каменные розы, если их нельзя есть, а других цветов здесь нет?» Ты же видела бабушкины книги. Там чего только нет. Не удивлюсь, если в одной из них найдется рецепт приготовления зелья, где используются шипы каменных роз. А такое существует? Приворотное зелье? Петька даже рот забыла закрыть от удивления. Кажется, ее всерьез заинтересовал этот вопрос. И мне стало любопытно, чем вызван этот интерес. Ровесников девочки в поселке я не видела. Правда, на рынке мы наткнулись на компанию ребят постарше. «Неужели ей успел приглянуться какой-то мальчишка? Кто же его знает?» Я пожала плечами и подумала, что я бы с удовольствием воспользовалась каким-нибудь отворотным зельем, чтобы, если один дракон меня вдруг найдет, он решил, что я ему не нужна, и убрался подальше. Оставив Федору и дальше водиться с грядками, на которых росли уже более привычные для огорода дикий чеснок и чахлая морковка, я вернулась в мастерскую. Старый горшок для еды ждал своего часа. А я все не знала, как к нему подступиться и сделать так, чтобы заставить его сохранять еду в целости, даже если его забудут в горячей печи на целый день. Сверилась с бабушкиными записями. Перелистала обе книги по магии, в которых торчало столько закладок, что теперь казалось, что их больше, чем самих страниц. И, наконец, принялась за дело. После небольшого перерыва магия больше не казалась густой и неподатливой, а вновь превратилась в послушные потоки, текущие сквозь мои пальцы, прямо в чистый горшок с чуть потрескавшейся глазурью. Я представила, как на внутренней поверхности образуется прозрачное, почти невидимое покрытие с особыми свойствами не пропускать слишком много жара внутрь. На лбу и висках выступали капельки пота. А я все держала руки над горшком, визуализируя, как выразилась Федька, нужный мне эффект. Закрыв глаза, прокручивала предмысленным взором, как в горшке булькает ароматное жаркое, оставаясь теплым но не пригорая даже когда горшок охватывает пламя. А потом бесила, опустилась на стул, не касаясь горшка, постаралась заглянуть внутрь и увидела, что стенки и правда сделались чуть более глянцевыми, чем были изначально. Теперь осталось испытать горшок в деле.